Узнала, что именно 16 июля 37 -го года не стало Павла Васильева. Ведущий грузинский поэт Ершвили застрелился из ружья 22 июля 37 -го года. Это произошло после ареста других литераторов Грузии, в частности его друга поэта Тициана Табидзе. Табидзе исчез и только через 17 лет после его реабилитации сообщили его вдове, что он был расстрелян 16 декабря 37 -го года армянский поэт Гурген Мари выжил в лагерях и в 54 году вернулся в Ереван. Он рассказал о пережитом в журнале вопросы литературы. 9 августа 36 -го года ночью меня арестовали. Я не удивился. Месяц назад трагически погиб первый секретарь ЦК Компартии Армении Агаси Ханжан. В доме писателя атмосфера была очень тяжелой. Мари был уверен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 Через некоторое время 200 заключенных перегнали на Новоивановский ивановский третий лагерный пункт. Они шли пешком. Позже большинство участников этого этапа погибло. Мари прожил там до 1947 года. Он дает в своих воспоминаниях сравнительные портреты начальников двух лагерей.